Он отыскал симптомы в домашней медицинской энциклопедии солидном 12 издании, которое его жена приобретала по тому в год в Саус-Парисе. То, что Джордж Мира прочитал в статье «Газы избыточные», его не очень обрадовало. Там говорилось, что это может быть симптомом гастрита или даже язвы. Он уже хотел сходить к доктору Квентину,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 Эти миликены — типичная белая дрянь, как и Гэри Педье выше по дороге. Да и Джо Кэмбер немногим лучше. Джон Меликен возился на заднем дворе, ремонтируя что-то вроде бараны. Джордж помахал ему, и Миликен лениво махнул в ответ. — Вот вам, мистер-получатель пособия, — подумал злорадно Джордж Мира. Он поднял ногу и снова пукнул. — Черт, хорошо, что он не в компании.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 Ему не пришло в голову, что в этом случае они воспользовались бы более удобным транспортом. Не заметил он ни следов крови на лице, ни большой дыры во входной двери. «Развлекаются», — повторил он. «Хорошо, хоть Джо предупредил насчет почты». Он поехал назад, кал сроку, то и дело, поднимая ногу и пуская в дело свой гудок.